Глава 10. Утро понедельника было солнечным, тёплым и пахло весенней влагой. Поехать бы снова за город, в лес, на природу, вдыхать ароматы молодой зелени, смотреть в лазурное небо и ни о чём не думать. Сегодня очень тепло. Я распахнула лёгкое пальто. Приятный ветерок трепал шёлковый шарф и лавлево забирался мне под юбку. Стаи сизых голубей Громко хлопая крыльями, взметнулась к небу и сделала над моей головой круг почёта. На работу идти совершенно не хотелось. Настроение было, мягко говоря, пакостное. В соцсетях уже мелькали фотографии корпоратива. И я была там звездой. Эротично танцую, к счастью, одетой в свину на Лёше, и неважно, что на самом деле он меня лапает. Сижу на земле. Добрая Лена не поленилась сделать снимки и разместить их на всеобщее обозрение. Да ещё и задорные надписи придумала. Комментарии под ними тоже ботря. Мои коллеги повеселились от души и соревновались в остроумии. Лайки зашкаливало. Лучше бы я вообще на это не смотрела. Сегодня в отделе меня ждал грандиозный скандал. Колкие замечания в мой адрес и мерзкий смешок за спиной. Конечно, Олег обещал заступиться, но он понятия не имеет, что такое дружный женский коллектив. Даже если меня не уволят, всё равно о спокойной жизни в отделе можно забыть. Я переступила порог кабинета и на моё доброе утро услышала зловещую тишину, которая плотно повисла в воздухе. Почувствовала, как краска предательски заливает лицо. Конечно, моё безобразное поведение только что активно обсуждали и наверняка смаковали пикантные подробности, а их было много. И эротические танцы, и пьяная выходка с замдиректора, и моё позорное падение у ресторана. Последнее для меня было особенно неприятно. Я так нелепо шмякнулась перед всеми и платье порвала. Ленка и Давида ухмыльнулась и многозначительно переглянулась с Ольгой. Та ответила ей понимающей улыбкой. "Ничего не болит?" участливо поинтересовалась Лена. "Ты так сильно упала?" Я промолчала, но она не отставала. "Ты была в ударе, Кира, настоящая звезда корпоратива, затмила всех. Это твоих рук дело." процедила я. "Так что просто оставь меня в покое. Мне без тебя проблем хватает." «Я-то тут при чём?» Вскинула брови Ленка в праведном возмущении. «Ты напилась до неприличия, а я, значит, виновата. Железная у тебя логика, ничего не скажешь». Больше говорить с этой стервой мне не хотелось. Да и не имело смысла. Но её приколы раздражали. Благодаря Ленке меня теперь начнут травить методично и долго. Всем отделам. Да и остальные сотрудники нашей фирмы ещё не один день будут смотреть на меня косо. Ладно, справлюсь. Не привыкать. Тем более всё равно придётся увольняться. При всём желании не хватит нервов тут работать. Это я поняла, как только вошла в отдел. Хорошо, если сразу уволят и не заставят отрабатывать. Села за стол и включила компьютер. Буду работать. А общаться с этими курицами я не обязана. Не успела я расположиться на рабочем месте, как в комнату подобно разъярённой фурии влетела Марина Леонидовна. Её водянистые глаза метали молнии, очки гневно сверкали, а идеальная причёска слегка растрепалась. Мне показалось, она готова вцепиться мне в глотку или покусать от злости. И только статус и преклонный возраст сдерживали её. Кира, ты перешла все границы. Напилась до невменяемого свинского состояния, устроила отвратительный дебош, опозорила наш отдел перед представителями из Москвы. Да что отдел? Всю фирму. Ты вообще понимаешь, что натворила? Марина Леонидовна. Я старалась говорить спокойно, но чувствовала, как волна справедливого негодования Накрывает меня с головой. Она же наверняка догадывается, что я не виновата, и тем не менее орёт на меня, как на неисправимую пьяницу. Мне что-то подмешали в коктейль. Ты себя вообще слышишь? орала разгневанная Мегера. Что ты несёшь? Кому ты вообще тут сдалась, чтобы подмешивать тебе что-то? Что ты что о себе возомнила? У тебя, похоже, паранойя, милочка, или белая горячка. Оправдоваться не имело смысла. Пытаться объяснить что-то разъярённой начальнице тоже. А она продолжала бушевать, Твой бандит-любownicчик зверски избил Алексея на глазах сотрудников фирмы и представителей Москвы. Он едва не сломал ему нос. Молодой человек мог попасть в больницу. Уверена, Алексей подаст в суд, и мы все выступим свидетелями. Слышишь, Кира? Все твоему хахалю не поздороваются, обещаю. А такой, как ты, не место в приличном обществе. Истеричка, хулиганка и пьяница. Пиши заявление по собственному желанию и убирайся из фирмы, пока тебя не уволили по статье. «Марш в отдел кадров! Немедленно!» Толстый палец Марины Леонидовны указал на дверь. Он вздрагивал от праведного гнева. «Очевидно, мне пора собирать вещички». «Кира, ты позор нашего отдела!» Продолжала орать Марина Леонидовна, багровее на глазах. «Суетишься и носишься, как ненормальная, а пользы от тебя ноль, моль бешеная!» И любовника нашла себе под стать. «Такой же идиот и хам!» Но не успела начальница закончить свою обличительную речь, как в кабинет вошёл Лёша Калинин, собственной персоной, с живописным синяком на пол лица. Брендовые тёмные очки плохо скрывали боевое ранение золотого мальчика. «Алексей, как ты себя чувствуешь?» Голосом заботливой матери поинтересовалась Марина Леонидовна, с трудом переводя дыхание и переключая на него своё драгоценное внимание. Это дало мне минутку, чтобы перевести дух и собрать мысли в кучу. От воплей Мегеры они испуганно разбежались в разные стороны. «Лёша, ты как?» За тебя дала Ленка. Мы за тебя очень волновались. Алексей проигнорировал их заботу и прямиком прошёл к моему столу. Кира, я прошу простить меня. Я напился, как последняя свинья и вёл себя недопустимо. Поверь, я не хотел тебя обидеть или оскорбить, а уж тем более скомпрометировать. Я просто не соображал, что делал. Я подмешал тебе в коктейль совершенно безвредное лекарство, успокоительное, не антидепрессант и не наркоту, клянусь. Безвредное? Взвилась я. А то, что я выглядела как пьяная проститутка, это нормально? Прости, пожалуйста. Я не предполагал, что так получится. Чем я могу компенсировать свою оплошность? Невероятно. Но сэнд депутатa заискивал передо мной. Оплошность? Процедила я сквозь зубы. Да пошёл бы ты на Я вспомнила, что не ругаюсь матом, набрала побольше воздуха и выплюнула. Да пошёл ты со своими извинениями куда подальше. Наша дама во главе с Мариной Леонидовной Ошарашенные наблюдали за происходящим. Они явно не могли понять, почему мажор Калинин так настойчиво просит прощения у какой-то никчёмной бешенной моли. Мы с Еленой переборщили, и шутка получилась неудачной. Атарабанил он очевидно заранее заготовленную речь. Ещё раз приношу тебе свои искренние извинения. И Олегу Александровичу тоже. Передай господину Громову, пожалуйста, что мне бесконечно жаль. Если дашь мне номер его мобильного, я извинюсь лично и немедля при тебе. Олег не обманул. И Лёшеньке публично пришлось прогнуться. Такого удовольствия я не испытывала давно. Вот что значит получить сатисфакцию. Как говорили наши предки. А по-современному удовлетворение. На меня накатил какой-то безумный кураж. Я сама передам Олегу твои извинения, заверила я Лёшу ледяным тоном светской дамы. Думаю, тебе не стоит беспокоить занятого человека. Буду тебе бесконечно признателен. потопился Алексей. Ещё раз прошу простить меня. Мне очень, очень жаль. И пусть мои дорогие коллеги понасочиняют себе всё, что захотят. Пусть думают, что у меня с Громовым какие-то отношения. Ведь они же есть. Я помогаю его дочери, но другим узнать подробности нашего общения не надо. Так что дамы могут включать свою извращённую фантазию на всю катушку. Депутатский сынок походил на побитого щенка. Видимо, папа вправил мозги Лёше после звонка Олега. От греха подальше. И вправил очень серьёзно. В кабинете повисла звенящая тишина. Мне показалось, я слышала, как клацнула челюсть начальницы, упав на пол. Через пару минут она выдавила из себя: "Господин Громов? Сам Громов? Холдинг Вершины?" Алексей кивнул и судорожно сглотнул. "Так я пойду?" почему-то спросил он у меня. "Да, разумеется", милостиво отпустила я его и почувствовала себя всемогущей королевой, отменившей смертную казнь смердо через четвертование. "Лёша, подожди!" Ленка суетливо вскочила из-за стола. "Отстань", зло бросил ей через плечо Алексей и покинул помещение, ни на кого не глядя. Лена выскочила следом за ним. Марина Леонидовна механично развернулась и тоже направилась к двери, погружённая в глубокую меланхолию. Её каблуки задумчиво простучали в тишине кабинета. "Я поняла, что заявление на увольнение могу пока не писать. Уже хорошо. Менять работу в ближайшее время я не планировала". Сначала надо завершить раздел имущества, а потом можно начинать искать более приличное место, чем наш уютный серпентарий. Никогда не думала, что тишина бывает разной. Сначала она была неловкой, потом зловещей, а теперь стала священной. Сотрудницы смотрели на меня с благоговейным ужасом, как на всемогущую фаворитку великого императора. Видимо, многие из них, в отличие от меня, знали, кто такой господин Громов и какое влияние он имеет в городе. Ленка вернулась минут через 10, с лицом, покрытым красными пятнами и без макияжа. Она смотрела под ноги и с трудом сдерживала слёзы. Похоже, не срослось у неё с Лёшей. Мне стало окончательно ясно, что идея с розыгрышем принадлежала ей. Додумалась, как легко обобрать меня с пути и занять предназначенное место. Да ещё и опозорить перед всей конторой и красавцем-любовником. Но не учла, что за мной стоит такой человек, как всемогущий Громов. Мне получилась у неё комедия фарс со мной в главной роли. Не буднорину, что Алексей послал её куда подальше. У меня в глубине души невольно шевельнулась жалость. Ведь теперь не я, а Лена станет предметом насмешек наших добрых сотрудниц. Они быстро соображают, куда дует ветер, и над кем можно безнаказанно насмехаться, а кого надо глубоко и искренне уважать. Я загнала неуместную жалость поглубже. Злая я и не добрая. Кира, прости. Я не хотела тебя обидеть, выдавила Ленка, глотая слезу. Это я придумала. Алексей тут ни при чём. Не думала, что так грубо получится. И фотографии из интернета я удалю. Все прямо сейчас. Можешь проверить? Я промолчала. Видать, настучал ей дорогой Лёшенька по мозгам как следует. Минут через 5 заглянула начальница. Лена, ты извинилась за свой идиотский розыгрыш перед Кирой? метнула она ослепивший взгляд на Ленку. Так и внула клюпнула носом и смахнула очередную горячую слезу. Правда? перевела на меня свой заботливый взгляд начальница. Да. коротко подтвердила я. Прекрасно. Надеюсь, Лена, ты на этом остановишься. То, что ты учудила на корпоративе, граничит с крупным хулиганством. Твоё мнимое остроумие уже набило всем оскомину. Недопустимо подобным образом вести себя в коллективе. Кира, зайди ко мне, пожалуйста. почти ласково произнесла Марина Леонидовна. И её тонкие губы сложились в подобие улыбки голодного крокодила. Как же всё быстро поменялось. Всего-то господин Громов оказался моим защитником. Хотя нет. В глазах почтеннейшей публики глава холдинга мой любовник. Вот повезло, дуре, так повезло. Я невольно усмехнулась их наивности. На всякий случай прихватила папку с расчётами и направилась к начальнице. Не успела я войти в её кабинет, как Марина Леонидовна любезно указала мне на кресло у стола. И попыталась натянуть на лицо приветливую улыбку, но это больше походило на судорогу. Мне жаль, что всё так неловко получилось, процедила она, очевидно считая, что говорит дружелюбно. Лена никогда не отличалась умом, и то, что она додумалась, так жестоко тебя разыграть, было крайне глупо. Извини, я не разобралась и не сдержалась. Ну ты же знаешь, я вся на нервах. Эти визиты руководства накладывают колоссальную ответственность. Надеюсь, господин Громов поймёт, что я не со зла наговорила тебе неприятных вещей. Ты отличный специалист, и я тебя очень высоко ценю. А я и не догадывалась, что являюсь незаменимым для отдела работником. И начальница, оказывается, меня уважает и любит как родную дочь. Как же я этого раньше не замечала? Ума не приложу. Сделала вид, что поверила старой лицемерке. Интересно. Если бы простой смертный набил за меня морду Лёшеньке, стала бы Марина Леонидовна приносить мне свои извинения и так лебезить? Сильно в этом сомневаюсь.